Глава 37. Я прокашлялся после долгого молчания, чтобы голос мой звучал более внушительно. Иногда даже этого достаточно, чтобы оказать влияние на противника. Ты в этом уверен? Покажи, негромко приказал он человеку за спиной. Я присмотрелся. Бритоголовый в спортивках, весь вид ля девяностые. Еще только цепей не хватает». Он махнул рукой в сторону старой легковушки. «Вот седан точно ближе к той эпохе». Открылась задняя дверь. Оттуда сперва вышел пассажир, почти такого же вида, как и тот, что махнул рукой. А потом появилась и Ника. «Хорошо выглядит, да?» — спросил Артур. «Как всегда прекрасно, но только не в этом автомобиле. Ну, язовить тебя мы отучим». «Похоже, придется еще немного потерпеть. Удар в живот оказался куда болезненнее, чем я предполагал. Но все же стерпеть его мне удалось, не выдавая себя. А очень хотелось как следует навалять той скотине. Разве что позиция пока что не располагала к этому. Ну как? Почеши еще. Раз вокруг девяностые, пусть и боевичок будет в стиле девяностых. А ну, где тут Чак Норрис?» Последовал еще один удар. Можно было потянуть немного времени, разозлить противника. Девушку он убивать не собирается. Похоже, что и меня тоже. Единственной жертвой может стать Глеб, но он стоит довольно близко. И если ему только не всадят пулю в голову, я попытаюсь его спасти. Сейчас уже можно было продемонстрировать и кое-какую слабину. Но теперь уже для того, чтобы посмотреть на вооружение людей, что держат меня. Пистолет раз, и пистолет два, слева и справа. У одного он в кобуре под левой рукой, у другого за поясом, но справа. Можно дотянуться до обоих без проблем. Но пока что я лишь шумно выдохнул и посмотрел на Артура. Хорошо руки натренировали, и по очереди глянул на тех, кто меня держал. «Девушек давно не было, да?» «Да мы!» — рассвирепел тот, что стоял слева от меня. «Оставьте!» — произнес Артур. «Я вижу, что силы с тобой не стоят. Он положил немало наших!» Возмутился другой, которому я был обязан мощным ударом. «Это не наши. Наших здесь не так много!» Слабо улыбнулся Артур. «И пока все целы». «Это только пока!» — подумал я про себя. Три машины, и в каждой кто-то сидит за рулем, но кто-то точно отсюда не уедет. Главное продолжать отыгрывать роль до упора, пока совсем не в моготу не станет. «Итак, давай поговорим», — предложил Артур снова. «Я думаю, что мы с тобой договоримся, сможем обсудить, что к чему. Только тебе наверняка интересно, чего ради я все это затеял». Я молча стоял, говорить не было желания. Пусть сам решит высказать все, что он думает. «Так, люди!» — последовала команда. Меня сразу же усадили на землю. Костюм и так превратился в тряпку, а силы быстро восстановили тело после ударов, поэтому я последовал за остальными. Двое сели рядом, слева и справа, как и стояли. Парень в спортивных штанах подошел к нам ближе, удерживая Глеба перед собой. Толчок в спину обозначил наличие ствола за его спиной. Даже простреленное легкое можно быстро восстановить. Даже с моими пока еще не слишком развитыми способностями. Артур подошел ближе. Картина со стороны ничего подозрительного не давала случайным зрителям. Несколько машин, стоящих на расстоянии посреди поля. Компания сидящих. Кто-то стоит рядом. Если не присматриваться к напряженным лицам, то можно подумать, что это отдыхающие. Лишь парень за Глебом смотрелся странно. Я же, пользуясь ситуацией, увидел прогуливающихся вдоль берега людей. Ты же не собираешься сейчас звать на помощь. Зачем? Я пожал плечами, насколько это позволяли держащие меня люди. С чего ты вообще решил, что мне требуется помощь? м, -м, -м, -м. вопрос застал его врасплох, а ответом была лишь неловкая улыбка, что не могло меня не порадовать. Пусть это будет риторический вопрос. Я других и не задаю. Отдыхающие продолжили гулять вдоль речки. На минуту они спустились к кромке воды, и шесть пар глаз устремилось в точку, где они исчезли. Появившись вновь с парой длинных травин в руках, гуляющие развернулись. — Да сколько можно? — прошептал один из тех, что держали меня. — Мы никуда не спешим, — успокоил его Артур. Я бы мог понадеяться на то, что они из любопытства пристанут к компании, но то было глупо. Пристать к компании в наше время можно приравнивать к самоубийству. Мало ли, чем люди могут быть заняты. И правда, куда нам спешить? Я поднял руку, насколько это было возможно, чтобы от нее отцепилась ветка. Мокрая ткань держала сучок совсем неплохо, и мне пришлось тряхнуть рукой. Вздрогнули все. А вот этим я тоже обязан твоим людям. Тем, что ты искупался в одежде? Тем, что я нырнул с моста? «Нет, не моим. серьезно ответил Артур. «У меня нет желания убивать тебя, если ты будешь сговорчив. А пока я с тобой не общался, мне тем более нет резона лишать тебя жизни». «Звучит логично, но...» — я прищурился. «Совсем не верю. Ты меня не знаешь, как и ты меня». Люди наконец-то ушли, и меня тут же попытались поднять на ноги. «Сидя удобнее», — возразил я. Подуставшие подопечные Артура тут же оставили бесплодные попытки, но продолжили держать меня за руки. Я продолжил. «Ты хочешь сказать, что с моста меня скинули люди, которым я попросту не нравлюсь, а ты устроил два похищения для чего? Чтобы меня разговорить?» вернуть моих людей обратно мне и сказать «вот тебе подарок, поработай со мной» и лечу ради все эти фокусы. Нет-нет, я правда не причастен к нападению на тебя на мосту. Ты единственный человек, который знал, куда я пойду. Ладно, не единственный, и я кивнул на Глеба. Он тоже знал, но явно не его люди меня скинули, поэтому все вопросы только к тебе. Однако есть кое-какая странность. «Какая же?» – вежливо улыбнулся Артур. «Я ждал, что ты придешь за ней. За девушкой? Да, мой сын очень хотел, чтобы я расправился с вами обоими. Но потом он рассказал мне такое, что я решил изменить мнение относительно вас. И ее, и тебя. Так что все, что происходит здесь, и все, что происходило до этого – звонки и посещения. Сам понимаешь, подготовка, разведка». Здесь он позволил себе улыбнуться чуть более злорадно. «Не из-за нее, и уж тем более не ради моего сына. Все здесь только из-за тебя».